Уже одно то обстоятельство, что в нашей среде никогда не прекращались сомнения в истине скандинавской теории и возражения против нее, указывает на ее недостаточную убедительность, на присутствие в ней натяжек и противоречий на ее искусственное построение. И действительно, чем глубже вникаешь в этот вопрос, тем более и более выступают наружу натяжки и противоречия нормандской системы. Если она удерживала до сих пор господствующее положение, то главным образом, благодаря своей наружной стройности, своему положительному тону и относительному единству своих защитников. Между тем, как противники наносили ей удары в рассыпную, поражали некоторые отдельные доказательства, но мало трогали самую существенную ее основу. Эту основу я называю выше приведенную легенду о призвании князей». Противники норманистов по большей части верили в призвание или вообще в пришествие князей, сводили вопрос к тому, откуда пришли эти князья, и по этому поводу строили системы еще менее вероятные, чем скандинавская. В последние годы варяжский вопрос снова оживился в нашей литературе, то есть снова поднялись голоса против норманистов. Наиболее значительный труд в этом отношении принадлежит Гедеонову. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Эти отрывки представляют прекрасный свод возражений на доказательства норманистов, возражения отчасти уже высказанных прежде, отчасти добытых собственными изысканиями, господина Гедеонова. Из этих отрывков мы пока не можем вполне судить о его конечных выводах. Мы видим, что он считает Русь славянским племенем и пытается, подобно Эверсу, дать видное место в нашей истории угрохазарскому влиянию. В то же время господин Гедеонов примыкает к тем ученым, которые указывали на славяно-балтийское поморье. Следовательно, он не отрицает так называемого призвания или пришествия варяжских князей. Еще несколько прежде Гедеонова выступил господин Костомаров с теорией о литовском происхождении Руси. Но его соображения, исполненные, впрочем, большого остроумия, не нашли последователей – Далее многие дельные возражения против норманистов находим в трудах, которые касаются этого вопроса только отчасти, а именно у Ламанского, о славянах в Испании, Азии и Африке, архимандрита Порфири Успенского, четыре беседы Фотия, Котляревского, о погребальных обычаях у славян и Хвольсона, известия о Хазарах, Буртасах и прочих. Обратимся теперь к самому вопросу о варягах и Руси. Повторим вкратце главные основания, на которых держалась скандинавская система. Первое. Известие русской летописи, то есть приведенное место. Второе. Путь из варяг в греки, описанный в той же летописи и связанные с ним имена днепровских порогов, приведенные Константином багренародным. Третье. Имена князей и дружины, в особенности по договорам Олега и Игоря. Четвертое. Известие византийских писателей о варягах и Руси. Пятое. Финское название шведов руотцы и название шведской Упландии руслагином. Шестое. Известие Бердинских летописей о трех русских послах и известие Людпранда о руссах Норманнах. Седьмое. Известие арабских писателей. Восьмое. Скандинавские саги. Девятое. Позднейшие связи русских князей с скандинавами. Первым и самым главным основанием теории норманистов служит известие русской летописи о призвании князей из-за моря. Мы сказали выше, что противники их почти не трогали этого основания. Большую частью они точно так же, как и скандинавоманы, принимали призвание или вообще пришествие князей за исходный пункт русской истории и расходились только в решении вопроса, откуда они пришли и к какому народу принадлежали». Так Татищев и Болтин выводили их из Финляндии, Ломоносов из славянской Пруссии, Эверс из Хазарии, Гольман из Фрисландии, Фатер из черноморских готов, Винелин, Морошкин, Савельев, Максимович и в последнее время Гедеонов от балтийских палапских славян, Костомаров из Литвы. Есть еще мнение, примыкающее к Эверсу, о происхождении русских князей от угро-хазар. «Смотрите Юргевича о мнимых нормандских именах в русской истории. Мы не видим, чтобы кто-либо между исследователями, занимавшимися варяжским вопросом, обратил исключительное внимание на фактическую достоверность самого известия о призвании варягов и вообще об иноземном происхождении княжеских династий».